голова 34 старые связи Мне нужно лекарь со своим ручным роботом и много он смог узнать обо мне за это время Голос подошедшей Шакар так случилось и, и хидством А в реальности она ничем не отличается от тебя в игре, разве что запах какой-то более резкий. Давид домашний. Наблюдать того, кого ты привык видеть в броне и забрызганным кровью, в обычной домашней кофте и лёгких штанах, дело я вам скажу непривычное. Все обиды, ещё недавно посевшие в сознании раскалёнными гвоздями, неожиданно показались несущественными. А ведь мы могли бы и помочь друг другу, а не враждовать. Как дела? вот полированным до зеркального блеска полу отразилась моя растерянная улыбка А как ты думаешь Мне казалось, что я был неотразим но видимо для всех кроме неё я лишаюсь яхты а это между прочим подарок деда и своего дома лучшая подруга отказывается помочь и ещё просит пойти тебе навстречу И как это называется С одной стороны хочется посочувствовать с другой я прекрасно помню с чего всё началось Но главное, всё это наводит на очень интересные мысли. Ну, как минимум, насчёт дома можно договориться. Я сделал пробный заход. Всё равно это бунгало на планете каторги, я так и не успел почувствовать своим. Шакар тут же замолчала, видимо, прокручивая в голове всё, что только что происходило и произносилось. Вот уж кто точно не сделает глупость только потому, что поторопился и не подумал. «Я не пойду против Анатари, нашей с ней разборки. Это исключительно личное дело, и посторонних я туда посвящать не собираюсь». Как всё чётко получилось. Моментально поняла, что я хочу предложить. Только вот как-то без души звучит, так что, пожалуй, стоит и поторговаться. Мне просто показалось, что ты сама не против. А Карла надо будет утащить. Даже сейчас Шакар его просто игнорирует. Что же тогда было раньше? И сколько всего он мог подслушать. И чего в мыслях опять прыгает туда-сюда. Впрочем, почему нет? Если я помогу тебе закрыть карантинную зону на земле, она не слабо взбесится. После этого тон -то анимешки приобрёл командирские нотки. Похоже, то, что ящерка решает судьбу Шакар без участия её самой, задело молодую реке не сильнее, чем она хотела бы показать. Сейчас скину список деталей и ссылку на закрытый аукцион онлайн. Купишь запчасти для апгрейда твоего спутника. Какой у тебя сейчас лимит? 21 тонна с половиной. Так-то 215 кг, но с учётом последнего апгрейда скилла для спутников действуют особые правила. Неплохо. В глазах Шакар заиграли искорки. Так, пожалуй, можно будет и что-нибудь интересное запланировать. Мне сейчас понадобится 20 часов на подготовку плана. Потом встречаемся в игре. «Свиток с телепортом к точке сбора скину по почте. А пока можешь располагаться. Да, и постарайся с собой брать не больше десяти человек. Нас будет ждать скорее секретная миссия, чем силовая операция». «Что я делаю? Вроде только недавно всё закончилось, и вот я опять во что-то вляпываюсь. Причём делаю это сам. Откуда у меня эти мазохистские наклонности?» «Полетаешь?» — раздался голос Карла. «Полетаешь?» О, чёрт. Теперь я сам про него забыл. Может быть, он в реальности какой-то ниндзя? Но не может же быть, чтобы и я, и Анимешка постоянно теряли его из виду. Я сейчас, конечно, шучу, но всё равно история странная. С чего ты взял? Почему это он так уверен, что я не задержусь? Но если ты решил схватиться со временем вечности, наверное, будет глупо оставаться там, где тебя будет легко достать. О, чёрт. И как я его упустил ото из виду? Всё из-за немешки. Она была так спокойна, что я непроизвольно начал транслировать это и на себя. Только вот шакар, если что, лишь пожурят, а я запросто могу лишиться чего-нибудь ценного, начиная от частей тела и заканчивая жизнью. «Возьмёшь меня с собой?» «Неожиданно. Так у тебя вроде как срок идёт. Разве осуждённых можно так просто забрать? Неужели Крилл не так страшен, как я его себе представлял?» «А?» металлический смех, от которого меня почему-то всегда передёргивает. Попробуешь от него сбежать, лишь и себесмерти, и это без вариантов. Тебе его никто и никогда не продаст. Но тут есть один нюанс. Твоя космическая яхта это часть поместья. Кстати, если будешь его передавать, не забудь указать, что на неё это не распространяется. Так вот, юридически, где бы она ни была, она всё равно остаётся частью крила. и я мог бы отбывать наказание на ней. Естественно, я бы предпочел делать это в «Джи». Там от меня пользы будет больше. А второй царь в твоих планах уверен пригодится. И не раз. Что ж, очень познавательно получилось. Информации просто море. Первое. Репутация Криила восстановлена. Место опасное как само по себе, так и последствиями. Второе. Похоже, меня собирались кинуть на яхту. И это плюс, ведь теперь позиция Шекер становится более содержательной. И зная второе дно, мне теперь, как ни странно, проще ей доверять. Третье статус моего космического корабля. И наконец, четвёртое. Карло мне может действительно пригодиться. Жалко, что так и не удалось детально осмотреть моё владение, да и всю планету, но дела на первом месте. Быстро оформил перевод на яхту для робота А потом, оставив их скубы улаживать формальности с отлётом, погрузился в игру. Первое сообщение, которое ждало меня там, было от Чаккар. "А ты стал умнее. Было даже интересно. Догадаешься ли ты улететь или останешься в пределах досягаемости цепких лапок старшей?" Пусть это и не полностью моя заслуга, но всё равно приятно. Что ж, оставшееся время из заявленных анимешкой 20 часов тоже можно потратить с пользой. Думаю, успею пообщаться с учителем, а если повезёт, то и с зеленоволосым. А потом придёт время собирать мою команду мечты. В отряд брать никого не буду, но вот сделать так, чтобы меня было кому прикрыть, уверен. Это мне точно пригодится. С ценным разговор получился коротким. Он моментально выдал мне положенные очки навыков, а потом хитро подмигнув, сказал, что остальные задания он сможет озвучить в самое ближайшее время. «Вот закончишь то, что начал, тогда и возвращайся. А пока уж больно всё туманно, даже и не знаю, в какую сторону тебя направить». И ведь на все последующие вопросы отказался отвечать чёрт упрямый. «Стоит себе и делает вид, что меня вообще не существует». Ещё учитель называется. «Ну и ладно, займусь пока повышением навыка. Естественно, в один пойдёт сразу восемь очков, чтобы поднять до десяти и получить качественное улучшение». А ещё два положат начало улучшению чего-нибудь ещё. Недолго думая, первым до нового уровня я повысил дошу царя. Всё-таки это мой основополагающий навык, а практически все остальные строятся вокруг него. В прошлый раз мне добавилась способность аура, с помощью которой я мог переносить полученный бафф на любого союзника или распределять его между ними. Сейчас система опять предложила мне два пути на выбор. Душа царя. Варианты улучшения: лимит или вектор. Лимит. Ваша способность усваивать душу возросла. И теперь вы можете повысить полученный показатель на 10% от абсолюта. Вектор. При поглощении души вы можете выбрать атакующую или защитную способность, вы хотите получить? Да, не зря я так долго ждал этого момента. Оба улучшения просто убойные. Лимит на первый взгляд выглядит безобидно. Вот только я уже не раз получал защиту в 90%, а с этим улучшением будет вполне возможно разогнаться и до полного иммунитета от определённого вида повреждений. А вот вектор сможет открыть для меня практически безграничный атакующий потенциал. Впрочем, как ни жалко ограничивать свои возможности, защита у меня по-прежнему на первом месте. Так что у меня выбор лимит. А теперь можно переходить к следующему шагу. Имя Зеленоволосова, я знал Так что попробуем пообщаться. Что-то мне подсказывает, что есть вероятность привлечь его на свою сторону. Почему ты так хотел меня убить? К черту, всю эту дань вежливости начнем с вопросов в лоб. Я экзекутор. Повезло, что он онлайн, но совершенно непонятно, что он имеет в виду. Добавь подробностей. А ведь он ждал от меня сообщения, значит ему есть что дать и что предложить. Исполнители могут по-настоящему прокачать способности и открыть свой максимум и ультимы только в бою с царями. Ты же знаешь, что как они были созданы для защиты новых миров, так и вторые появились для их сдерживания. Исполнители, значит. Такое чувство, что я уже у кого-то видел этот класс. А если мы будем проводить тренировочные бои, это тебе поможет. Попробуем для начала простой вариант. Как ни странно, да. Я смогу открыть новые навыки. Пусть и не прокачать их, да и сработает это только для самых стандартных, но на моём этапе пути даже это будет поддержкой. Но не думай, что я пойду против своих. Прямо как Шакар недавно. Вряд ли мы с твоими столкнёмся напрямую. А во всех остальных ситуациях, что для тебя важнее? Общее дело или личная сила? Чувствую себя искусителем. Сила. Коротко и ясно. Я согласен. Тогда договоримся так. Консультация или совет с меня, с тебя час спарринга. Попросишь поучаствовать в боевой операции, будешь должен мне все потраченное в процессе время. И где подвох? Я получаю бесценный опыт дуэлей, а заодно и союзника. Идеально. Так что, быстренько согласившись, я задал первый вопрос, который мучил меня в последнее время. Что такое карантинная зона? и чем она грозит планете расы, прикрытой защитным артефактом. Значит, карантин. Замолчал, видимо, о чем-то задумавшись Кхаль. Тут все просто. Старый прием. Территория понемногу расширяется, и как только она наберет 10% от всей остальной виртуальности планеты, будь то Земли, население или технологии, ее теневые владельцы смогут объявить мировую войну. И когда представители молодой расы её проиграют, потеряв даже тень самостоятельности в Г, тогда им не останется ничего другого, кроме как признать вассалитет. На выиграш в столкновении со старым сильным кланом, а другому такое не провернуть, им рассчитывать не стоит, даже при поддержке одного царя. Очень полезно. В открытых источниках про карантинные зоны писали только общими словами. А вот Халь смог просто и понятно описать грозящие последствия. И пусть я пока не знаю, что со всем этим делать. Главное, теперь я понимаю, чего добивается время вечности, и поэтому будет проще им противодействовать. И ещё в сознании почему-то засела последняя фраза. То ли мне обидно, что в меня не верят, то ли что-то ещё. Но это всё так, мои героические мечты. А пока до того, как Шакар расскажет о своём плане, В Джимне, как ни странно, делать особо нечего. Обычными квестами или прокачкой я бы сейчас заниматься просто не смог, так что, недолго думая, решил ненадолго выбраться обратно в реальность. Робот и раб тем временем уже вывели корабль на орбиту и почти закончили подготовку к прыжку в Солнечную систему. Да, на саму Землю я не собираюсь, но под защитой нашего расового артефакта мне как-то будет спокойней. Карла, при взгляде на робота... У меня тут же родилась в голове замечательная идея. Значит, Халь считает, что один царь не сможет изменить расклад на поле боя. А что, если их будет больше? Насколько я помню, твоя классовая особенность — это щиты. А откуда ты берешь на них энергию? «Карманный ядерный реактор. Стоил мне почти сто тысяч». Не подымая головы от расчетов, отозвался робот. «А что, есть идеи получше?» «А ведь действительно есть». Зависит от того, на каком расстоянии ты можешь эту энергию собирать. То, что я видел, было мощно, но по массовости до классового навыка царей не дотягивает. Эффективное расстояние полметра. Неужели провал? Если с орбиты то без ограничений. Вот только я спутников в продаже ни разу не видел. А вот это уже решаемо. Если шакар не обманула, у меня на время появился доступ к внутреннему аукциону времени вечности. Где есть по-настоящему всё?